Строки. Элиза Найт. Книжный магазин в Мейфэре. Читает Мария Цветкова Овсянникова. Специально для сервиса Строки. Роман о Нэнси Митфорд и о поисках счастья. Моему папе, который пробудил во мне любовь к чтению с ранних лет и никогда не отказывался возить меня в самое волшебное из всех мест на свете. в книжный магазин. Глава первая. Нэнси Митфорд. Середина марта 1931 года. Дорогой Ивлин, куда ещё надеть восхитительную коралловую тиару, как не на презентацию собственной книги? Особенно если хозяйка шумного сборища моя знаменитая младшая сестра Диана, леди Гиннес. Конечно, я предпочла бы пить вино из бутылки, бегая по улицам в костюме одного из персонажей собственного романа. Но сестра, ты же знаешь, какая она. Настаивала на том, чтобы устроить вечеринку, и без сомнения, превзойдёт саму себя. Я с радостью согласилась. Родители всегда смотрели свысока на мою прозу. Не то, что ты, мой дорогой друг. До скорого. С любовью, Нэнси. В доме на Букингем-стрит, расположенном в двух шагах от королевского дворца, из хрустальных люстр лился золотистый свет. Повсюду стояли вазы с гордениями, розами и лилиями. Маленький джазовый оркестр играл попури из последних хитов и старых любимых мелодий, способных завлечь на танцпол даже старшее поколение. Роскошный четырёхэтажный особняк был буквально набит гостями. Многие из них пришли ради дарового шампанского. Башня из хрустальных бокалов никого не оставляла равнодушным, и изысканных канапе, которые разносили лакеи в ливреях семьи Гинс. Как користократично! Другие же явились, чтобы попасть в объектив фотокамеры и оказаться в светской хронике. У входа лежали стопки горского флинга в твёрдом переплёте, на котором красовалось моё имя. Каждый приглашённый унесёт домой экземпляр моего первого романа с автографом, нацарапанным внутри и блестящей подписью, которую я придумала сама: Мечтателю, живущему в каждом из нас, с любовью, Нэнси Митфорд. Из сотни знакомых, пришедших на мероприятие, лишь несколько человек понимали истинное значение этих слов. Я видела это по их лукавым, дьявольским ухмылкам. Жизне радостная атмосфера вечера была наполнена жюа де вивр, радостью жизни, свойственной моей сестре и её мужу. Однако, меблировка в доме отличалась чопорностью, как и дюжина престарелых горничных, и здесь уже чувствовалась рука свекрови. О, моя бедная сестра! Лишь одна деталь диссонировала с обстановкой абстрактное произведение искусства. Этой мистификацией наша компания дурачила общество два года назад. Сейчас шедевр красовался на стене гостиной на самом видном месте. Мы до сих пор потешались над творением анонимного талантливого художника Бруно Хэта, вспоминая выставку и аукцион, где наши друзья торговались за эту уникальную и жуткую доску из пробкового дерева в веревочной раме. На торжестве кое-кого не хватало. моего любимого Хэмиша Сентклер Эрскина, который иногда был моим женихом, а иногда нет. В данный момент второй вариант. И всё же я страстно желала, чтобы он вернулся ко мне. Я хотела снова смеяться так, как смеялась только с ним. Но из-за его последней выходки родители отправили Хэмиша в Нью-Йорк. О, господи, зачем они губят этого удивительного человека? Поставив последний автограф, я улыбнулась гостям, собравшимся около мраморного столика, на котором я подписывала книги. Я мечтала о бокале шампанского, а может быть, и чего-нибудь покрепче, например, подошёл бы коктейль с херес. Протиснувшись сквозь толпу, я направилась к башне с шампанского, но меня перехватил один из моих дорогих друзей. Как Неужели это блистательный Ивлинво, воскликнула я, заключая его в объятия. Загорелый и бодрый после недавнего кругосветного путешествия, он, по-видимому, пребывал в прекрасном настроении, и его явно не расстроило расторжение брака с той ужасной коровой, которая жестоко с ним обращалась. А это, вероятно, Нэнси Митфорд, столь же талантливая, как я, и такая же привлекательная. Я рассмеялась, впервые искренне за весь вечер. На протяжении нескольких месяцев мы поддерживали связь посредством писем. Ивлин поощрял моё стремление писать колонки для женского журнала Леди и желание стать писательницей. "Ты уже выкинула на со своей жизни отныне полный роскоши и успеха", подразнил он. "Никогда! Эта дурацкая книга на самом деле, дорогой, я написала её только потому, что Нуждалось в сотни фунтов. Я весело похлопала его по руке, которую держала в своей. Звук ещё одной открываемой бутылки шампанского вызвал шумные возгласы собравшихся. Полагаю, ты заработаешь гораздо больше 100 фунтов, и все мы будем безумно завидовать, пошутил Ивлин. В это время к нам присоединилась наша подруга Нина Сифилд с бокалом мартини, в котором плескалась оливка. Пока я имею возможность хорошо одеваться, чего ещё мне желать? Я изобразила игривую улыбку. Это была правда, но не вся. Работа над Горским флингом доставила мне море удовольствия, и хотя я хотела бы, чтобы книга имела такой же успех, как роман Мерзкая плоть Ивлина, наконец-то появившиеся деньги меня очень радовали. Принадлежность к высшему классу Не обязательно означает, что у тебя есть средства на булавки. Да. Диана жила в восхитительной роскоши со своим богатым мужем, наследником состояния Гинесов. Однако наши родители всегда строго контролировали скудные доходы, которые получали благодаря своим титулам. Нам никогда не хватало наличных, и маме даже приходилось продавать яйца от наших деревенских кур. В самом деле, задумчиво произнесла Нина. Ты станешь литературной звездой, дорогая, несравненной. А теперь, Ивлин, потанцуй со мной, потому что мне чертовски скучно. "Я следующая, Ивлин, хочу услышать о твоих подвигах в Африке", крикнул я им вслед. Ивлин взял почти пустой бокал Нины и жадно допил последние капли. Нина подмигнула мне и потащила друга на танцпол, где оркестр как раз заиграл зажигательную мелодию, полную звуков тромбонов, саксофонов и барабанного боя. Этот зал выглядел как иллюстрация к справочнику кто есть кто. Здесь собрался весь цвет нашей молодёжи, как нас называли старые ворчуны. Мы, рождённые в семьях аристократов и светских львиц, совершенно не беспокоились о том, что за нами следят фотографы из хроники. Ворчуны считали нас испорченными, мы нарушали все правила старшего поколения, устраивали экстравагантные вечеринки, чересчур вульгарно смеялись, шлялись по Лондону в каком-то трепье, пили слишком много шампанского и выставляли на показ ноги. Короче говоря, война закончилась, и мы были исполнены решимости наслаждаться жизнью. Желая подышать свежим воздухом, я стала искать выход И неожиданно увидела ещё одного друга, иллюстратора Горского флинга Марка Огилви Гранта. Он махнул в сторону танцпола, где лихо отплясывала вся наша компания. Я отвернулась, делав вид, что не заметила Марка. Мне не хотелось встретить его понимающий, полный сочувствия взгляд. Он единственный знал о том, что в прошлом месяце я сунула голову в духовку, желая уйти из мира, в котором так несчастна. Мне не хватило мужества поделиться этим даже с Ивленом. Глаза защипала от слёз, я осушила бокал и тут же потянулась за следующим, со слепительной улыбкой, которую совершенствую с самого рождения. «Милая Нэнти», — произнёс хриплый мужской голос за моей спиной, «потанцуй со мной, восхитительное создание». Изобразив радость, я не могла, Я бросилась в распростёртые объятия невыносимо скучного красавчика Хью Смайли. Очаровательный и богатый. Чего ещё нужно женщине от мужчины? Я чуть не согласилась, когда он сделал мне предложение, но я никогда не смогла бы выйти ни за кого, кроме Хэмиша. Перед глазами стояла такая картинка. Я пишу новый роман А он развлекает нашу разрастающуюся семью рассказами об охоте. Ладно, но только потому, что ты выглядишь ослепительно в новом смокинге. Я залпом выпила шампанское и подала руку Хью. Ты чертовски гламурно. Хью поцеловал мои пальцы и положил их на своё плечо, более мускулистый, чем я запомнила со времён его гвардейского прошлого. Мы завертелись в Чарльстоне. Этому танцу нас научила Адель Астер на одной из светских вечеринок. Гламур это всего лишь иллюзия, дорогой, возразила я. Разве ты не читаешь газеты? Хью рассмеялся, хотя по его лицу пробежала тень растерянности. Остраумная болтовня всегда тормозила неповоротливые шестерёнки в его голове. Ты хочешь сказать, что просыпаться с головной болью и валдырями на ногах не шикарно? Гораздо веселее играть в бридж до тех пор, пока не свалимся под стол, будучи мертвецки пьяными, или носиться по Пикадилли, вырядившись в королевские костюмы, или продувать в карты наше состояние, улыбнулся Хью, сверкнув безупречными зубами. Я расхохоталась. У меня не было состояния, а Хью хватало ума, чтобы не проиграть своё. Бедняга так старался доказать всем, что он не тупица. Большой светловолосый дурень, у которого денег куры не клюют. Если бы я вышла за него замуж, то могла бы блистать в свете, одеваться по последней моде, разъезжать в шикарных автомобилях и каждый вечер ужинать в рицце. Но мне важно, чтобы мой разум трепетал от восторга перед чем-то интеллектом, а не перед туго набитым кошельком. Могу ли я разбить вашу пару? С усмешкой осведомился Марк. В его умных синих глазах сквозило что-то порочное. Белокурые волосы слегка растрепались. Сделав мне предложение, я, пожалуй, дала бы отставку Хемишу. Остраумный и лихой Марк был другом, на которого я всегда могла рассчитывать. Он с равной готовностью поддерживал меня в беззаботном веселье и выслушивал мои мрачные откровения. Мы не раздражённо начал Хью, но я сняла руку с его плеча. и протянула её Марку. «Ну-ну, ребята, Нэнси хватит на всех!» — утешила я. «Ложь, горькая ложь. Меня и на саму себя не хватало». «Я спас тебя от этого дурака!» — прошептал Марк с заговорщицким видом. «Мы всего лишь стайка красивых бабочек». Внезапно Марк оглянулся, затем с озорной ухмылкой произнёс. «Извини». мне показалось, что в комнату вошёл твой отец. О, Марк, ты один из любимчиков па, не то что другие ребята. А теперь вопрос к страумумному автору. Скажи мне, дорогая, кто является прообразом твоего героя в Горском флинге? Марк окинул взглядом оживлённый зал. Или его здесь нет? Неужели это так очевидно? Хэммиш всегда умел собрать вокруг себя толпу. настоящий герой, яркий, шумный и очаровательный. Он мог залпом выпить 5 стаканов бренди и после предложить поиграть в шарады, либо объявить, что все немедленно отправляются на охоту в его фамильный замок в Шотландии. О, как я скучала по нему. Почему-то решил, что у моего героя есть прообраз. Я смущённо пожала плечами. Все мои персонажи уникальны, разве это не ясно? Среди наших друзей нет никого столь яркого или проказливого. Марк рассмеялся. Музыка стихла, её сменила более спокойная мелодия, и он утащил меня с танцпола, чтобы отправиться на поиски новых бокалов с Дом-Периньон. «Вот почему я всегда буду любить тебя, моя милая леди», — сказал он, упомянув моё прозвище. «Ты искренняя». И в то же время нет. Дорогой Марк, мой последний роман Рождественский пудинг беспорядочное нагромождение слов, в котором вряд ли найдётся хоть одно связное предложение. Ему недостаёт юмора и лёгкости первого романа, впрочем, не получившего за истекшие 6 месяцев признания публики. А я так надеялась. Я прикусила губу, сильно нажав на ручку. На бумаге расплылась большая клякса. З досады с комков листок я швырнула его в огонь. Он вспыхнул в камине дрожащим ярким пламенем вместе с другими пятью вариантами этого же письма. Положив ручку, я потёрла виски. Как трудно оставаться остроумной и весёлой, работая над этой второй книгой. Единственное, чего я хотела, это свернуться клубочком под письменным столом и никогда оттуда не вылезать. Я была безумно несчастной и одинока и часто думала о той ночи, когда сунула голову в духовку. Жаль, что я не дошла тогда до конца. Я постоянно окружена людьми, но никто из них не делал меня счастливой. И сейчас я строчила очередное тоскливое письмо Марку, который, казалось, один во всём мире понимал, что я чувствовала. Красивая Нэнси Митфорд. Правда, не совсем такая же красивая и умная, как её сестра Диана. Не совсем такая же счастливая, не совсем такая же замужняя. Не совсем. А, как я любила Диану и одновременно презирала. Она имела всё, чего я желала в жизни, и тем не менее, как я могла завидовать её счастью? Раздался резко телефонный звонок. И я поспешила в холл Ratland Gate, нашего фамильного дома, выходящего окнами на гайд-парк. Резиденция Митфордов вызывает достопочтенную Нэнси Митфорд. У телефона послышались какие-то помехи и приглушённый голос: "Соединяю вас, сэр". "Дорогая". Из трубки донёсся голос Хэммиша, и я вздохнула от облегчения. Химиш, это ты? Мои руки дрожали, и я, ослабев, присела на краешек одного из викторианских дубовых кресел, стоящих по обе стороны консольного столика. Единственный и неповторимый. Возвращайся в Лондон, без тебя ужасно тоскливо. Но, видите ли, очаровательная леди, я уже вернулся. Моё сердце замерло, и я крепче сжала трубку. Как? Нью-Йорк такой мерзкий. Лондон единственный город для меня. Никогда больше не уезжай, с улыбкой произнесла я. До конца моих дней. Мы оба знали, что это неправда. Как только он рассердит своего отца, его снова отошлют в Америку или в Канаду. Лондон кажется ещё более унылым, чем был до моего отъезда, а ведь и года не прошло. Нахмурившись, я взглянула на потрёпанный ковёр, даже более древний, чем Ratland Gate. В любом случае, в Нью-Йорке дикая тоска, продолжал Хэммиш, растягивая слова. И ни капли спиртного, если не знаешь нужных людей. Можешь себе представить, быть арестованным за то, что выпил бренди. Именно это, конечно, с тобой и случилось. Конечно, я имею в виду бренди, а не арест. Скажи-ка мне, дорогая, где все? Я ожидал получить с полдюжины приглашений в тот момент, когда переступил порог. Интересно, когда он переступил порог? Риц, кафе де пари, балет. Сейчас в моде частные вечеринки, Хэм. Единственное, что требуется, это прихватить бутылку их любимого спиртного. Я и сама постоянно пила на вечеринках до двух-трёх часов утра. Выжить — вот что главное. Давай сходим в кафе Де Парина на ланч. Я заеду за тобой. Мне пригласить всех, как обычно. Как обычно значило, что весь свет нашей молодёжи соберётся в этом кафе и высосит немало шампанского и бренди. Расходы не заботили нас, в том числе и меня. Хэммиш вернулся, и я отчаянно хотела его видеть. Чудесно. Все будут рады тебе. Но не так рады, как ты, заметил он. Тон то был насмешливым, и это поразило меня так, как ничто из того, что он говорил прежде. Его самоуверенность раздражала. Он ведь даже не подозревал, что ради него я отвергла всех поклонников. Кажется, я слишком любила его. Справившись со своими сомнениями, я призналась. В общем, да. Когда зазвонил дверной звонок, я с нетерпением ждала наверху, давая возможность дворецкому встретить гостя. Я провела весь последний час, примеряя один наряд за другим, завивая щипцами волосы и освежая помаду алого цвета. Лак на ногтях был того же оттенка, потому что мне он нравился, а папа терпеть его не мог. Пудра скрыла тёмные круги под глазами, а лёгкий румянец на щеках придал мне здоровый вид. Золотые кольца в ушах, золотые браслеты на запястье и жемчужное ожерелье золотой подвеской в форме буквы Н. Её Хэммиш подарил мне на последнее Рождество. Его голос прогремел в холле. Нэнси, дорогая, спускайся со своего носеста. Я стояла на верхней площадке лестницы, ожидая, когда он меня заметит. Его тёмные волосы были идеально причёсаны. Фланелевые брюки, синяя рубашка и чёрный свитер. небрежный и в то же время элегантный. Вот и ты. Его взгляд оживился. Хэмиш с улыбкой разглядывал моё платье из тёмно-синего крепa. Ты неотразима. Я так скучал по тебе. Ты представить себе не можешь, каково это находиться через океан от всего, что любишь. Он любит меня. Моё сердце затрепетало. Но я смогла сохранить безразличный вид, спускаясь по лестнице на ослабевших ногах. Однако внизу я перестала притворяться, бросилась в объятия Хемиша и вдохнула его аромат: сандаловое дерево, пряности и немного лаванды, напомнившей мне о Франции. "Ты восхитительно пахнешь", заметила я. Хемиш усмехнулся. Я знал, что тебе понравится. Запах очень французский. Адиколон Криглер. Он запечатлел на моих губах целомудренный поцелуй. Слава богу, рядом не было моих родителей. Несмотря на целомудренность, по всему моему телу побежали мурашки. Как же я люблю его. Le parfum est céleste tout qu'on voit très retour. А аромат божественный, как и твоё возвращение. Уи oui, Машери. Да, моя дорогая. Я словно вознёсся на небеса, ступив на британскую землю, и у меня есть для тебя подарок. Он вытащил из кармана маленькую белую коробочку, перевязанную голубой лентой. Я задохнулась от волнения. Он собирался снова сделать мне предложение. Дрожащими руками я взяла коробочку, наши пальцы соприкоснулись я потянула за ленточку кольцо его матери или он выбрал для меня нечто особенное то, что подчеркнуло бы мою уникальность те мои черты, которые он обожал ленточка упала на пол и я улыбнулась хэмишу ожидая что он опустится на одно колено однако он продолжал стоять не сводя с меня озорного взгляда тёмных глаз Ещё только поднимая крышку, я поняла, что там не кольцо. Да чего же я глупа? О, какое разочарование! Получалось, он вернулся из Америки не потому, что скучал по мне и отчаянно желал сделать меня своей навсегда. Внутри коробочки я обнаружила медную фигурку статуи свободы. Я выдавила улыбку, глядя на этот безликий подарок, такой же красивый. Какой когда-то Франция сделала Америке. Значила ли это, что Хэмиш освобождал меня? Хотел навсегда разорвать наши узы. О, какая прелесть! Я поставила фигурку на столик рядом с телефоном. Затем, прихватив сумочку, накинула Маккентош и оперлась на руку Хэмиша. Я рад, что тебе нравится. Я уже ненавидела эту статуэтку. Как мило с твоей стороны подумать обо мне. Всю дорогу от моего дома в Найтсбридже до Пикадилли Хэммидж болтал о подпольных джазовых клубах Нью-Йорка, в которые ему удалось проникнуть, и о том, как однажды ночью сбежал от полицейских. Они устроили облаву на притон, торговавший виски. Вот тогда-то я решил покинуть этот мерзкий город. Разве спиртное может быть незаконным? Какая нелепость! В самом деле, согласилась я. Неужели Хэмиш не помнил, что именно из-за пристрастия к алкоголю его отправили за океан? Правда, не мне читать ему нотации насчёт неумеренной выпивки. Ведь я собиралась надраться в кафе, необходимо стереть из памяти унизительный эпизод с открытием статуи Свободы. Пожалуй, я никогда не захочу туда поехать. Хэмиш резко остановил свой автомобиль перед кафе де Пари. Проходившая мимо мамочка с коляской испуганно вскрикнула. Извиняться пришлось мне. А Хэммиш тем временем перекатился по капоту на другую сторону, чтобы открыть мою дверцу. Я ступила на мокрый блестящий асфальт, и дождевые капли усеили мои туфли. Я взглянула на него выразительно, приподняв брови. Хэммиш усмехнулся. Научился этому в Америке. Тебе повезло, что ты не порвал брюки. Я перлась на его руку, и мы шагнули в промозглую серость Лондона. Но они, конечно, уже промокли. Постарайся не расстраиваться по пустякам, леди, иначе на твоём прекрасном челе появятся морщины. Я приготовилась дать достойный ответ, но он быстро поцеловал меня в губы и втащил внутрь. Нас сразу же окружили друзья, однако Оживлённую беседу вскоре прервали звуки музыки и восторженные возгласы. Публика приветствовала вышедших на низкую сцену фигуристов на роликах: двоих мужчин в чёрных брюках и белых пиджаках и женщину в белом атласе и кружевах. Садись, Мэри, сестра Хэммишa похлопала по стулу рядом с собой. Я села, а место с другой стороны от меня занял Хэммиш. Круглые столики были сдвинуты. Нас окружала обычная компания. Все приветствовали Хемиша и засыпали его вопросами. Он принялся рассказывать о незаконной игре в карты и распитии спиртного в подпольных клубах, где, по его мнению, заправляла американская мафия. Я ещё не решила, отнестись к этому как к вздору или как к весьма убедительному аргументу против того, чтобы когда-либо туда соваться. Кто-нибудь завладел вниманием беспутного Хэмиша, осведомился вдруг один из друзей. Я сделала большой глоток шампанского, пытаясь обнаружить хоть что-то забавное в этом идиотском вопросе. Разве не понятно, что Хэмиш тосковал по мне? Хэмиш обнял меня за плечи и притянул к себе. У меня закружилась голова от аромата его одеколона. Нэнси, единственная женщина к которой я неравнодушен. Хотя мне не хотелось признаваться в этом себе самой, его слова можно было понять буквально. Мой брат и Ивлин уверяли меня, что Хэмиш склонен к разного рода связям. Но я отказывалась им верить. Неужели мы не поженились по этой причине? Один из мужчин на роликах спустился со сцены и приблизился к нашему столику. Он кивнул мне, и сказал, Но я отрицательно помотала головой. Зато Мэри с энтузиазмом замахала ему: "Меня, выберите меня". Конькобежец ухмыльнулся: "Вы, мисс. Замечательно". Под общий смех Мэри, перебравшись через наше колено, вышла из-за стола. Снова наполнив бокалы шампанским, мы подняли их за Мэри. Оркестр заиграл зажигательную мелодию, когда наша подруга появилась на сцене на роликах. Подражая фигуристам, она пыталась изобразить Чарльз Тон и несколько раз чуть не потеряла равновесие. Хэммиш заказал Брэнди. Интересно, у него есть деньги или он, как обычно, попросит меня заплатить? Раздавшийся со сцены пронзительный крик заставил нас обернуться. Мэри была высоко в воздухе. Схватив девушку одной рукой за запястье, а второй за лодыжку, фигурист вертел её над головой с огромной скоростью. Потрясающе, прошептал кто-то за столом. Хэммиш выглядел встревоженным, а кавалер Мэрри воскликнул: "Боже милостивый!" Сначала Мэрри, казалось, получала удовольствие от этого кружения и радостно взвизгивала, но вскоре смех сменился завываниями. Хемиш и её спутник перепрыгнули через стол и бросились к сцене. Глинаногий поклонник Мэри добежал до неё раньше брата, и как раз вовремя, потеряв равновесие, фигурист выпустил девушку из рук, и она полетела в зал. Со всех сторон закричали и наши друзья, опрокинув стол, ринулись на помощь. Но отважный кавалер успел подхватить Мэри, прежде чем она разбила голову о ближайший столик. Я перевела дух. Выпитый дом-перион грозил вырваться наружу. "Господи, какое безумие!" вздохнула рядом со мной Нина, схватившая себя за горло. "Ужасно", пробормотала я, разжимая пальцы, вцепившиеся в стол. "Никогда не доверяй фигуристу, который вылокал спиртного больше, чем все мы вместе взятые". Несколько друзей удерживали Хемиша, который рвался избить. злощасного артиста. Правда, не знаю, что из этого вышло бы, последний очевидно был крепче худощавого Хэмиша. И с каких это пор он готов портить развлечения. Америка явно не пошла ему на пользу. Питер Рот, сидевший за столом напротив меня, закатил глаза. Только нарвался бы как вытане, когда полез драться со мной. Я поджала губы. Ты вертелся рядом с его сестрой, Питер хмыкнул. Нет. Собирался причинить вред какой-то другой женщине. Питер покачал головой с многозначительной усмешкой, которую я не совсем поняла. Я не вправе рассказывать, почему он получил самую сильную в своей жизни взбучку. Достаточно упомянуть, что мы с ним не самые близкие друзья. Я с вызовом приподняла бровь. Жаль. Питер, который редко бывал серьёзным, слыл всезнайкой. Я находила, что высокомерие портило его красивое лицо. Кавалер Мэри выводил рыдающую девушку на воздух, покровительственно обнимая её за плечи. А мне вовсе не жаль, возразил Питер. Правда, когда я хочу пригласить тебя на танец, он всегда оказывается рядом. Скрестив руки на груди, я одарила его широкой улыбкой. Хэмиш отсутствовал в городе много месяцев в Питер. Так что найди другой способ польстить мне без этой безвкусной лжи. Тоист нахшибательная, сказал он, даже с таким острым язычком. Краска прихлынула к моим щекам, и я вдруг по-новому взглянула на этого красавчика. Да, Питер не тупица в отличие от хю, и более зрелый, чем Хэмиш, но слишком уж самонадеян. Что ты думаешь об Америке, спросила я. Терпеть её не могу. Вот как? Пожалуй, мы могли бы стать друзьями. А я думал, мы уже друзья. Хэммиш уселся рядом со мной, метнув в сторону Питера злобный взгляд. Тот ухмыльнулся и повернулся к сцене, где появилась следующая группа фигуристов. Хэммиш заказал сайткар и предложил один бокал мне. Но я резко, ощутив потребность выйти на воздух, покачала головой. Схожу, посмотрю, как там Мэри. Покидая зал, я чувствовала на себе взгляды нескольких пар глаз. Однако не обернулась, чтобы узнать, кто именно на меня смотрел. А вдруг в их числе не было Хэмиша? Я шла с прямой спиной, покачивая бёдрами, Пусть я приближалась к 30, и мама уже записывала меня в старые девы, однако мне всё ещё смотрели вслед. Сесил Биттон постоянно просил позировать для его фотографий. Да, многие обращали на меня внимание, только не тот, чьё внимание важно больше всего.